Следующим утром доктор Стретц сидел в кабинете у МакДьюи. Это был высокий, совсем седой, хотя и не старый человек. Складки щёк и печаль в глазах придавали ему сходство с породистой собакой. Глядя на него, можно было подумать, что сходство это не только внешнее. Она не может говорить, вы это знаете? Она со мной уже 2 недели не разговаривает. А на это есть причина? Понимаете, она принесла мне больную кошку. У той был паралич, повредился спинной мозг. У кошки все лапы отнялись, я ее усыпил. Мэри перестала со мной говорить, но с другими она разговаривает. Так, так, что ж, теперь она не может говорить ни с кем. А, а, вы нашли причину? Да нет еще. Так. <связь> Светский в порядке, конечно, надо разобраться, нет ли чего-нибудь в мозгу. Возможно, причина в том, что э, она была очень напугана. Сегодня ночью за окном закричала кошка, и Мэри крикнула: "Тамасина!" Она выбежила из дома, я за ней. А, кто это Тамасина? Ну, так звали её кошку. Подождите, так это была она, Тамасин? Да нет, что вы. Я ущепил Тамасину. Так, сколько времени девочка болеет? Да я же говорю, 2 недели. Как болеет? Она не больна. Ну, врачи часто не замечают болезни в своей семье. Ну, она серьёзно больна. Чем? Ещё не знаю. Нет, я, конечно, послежу за ней, сделаем анализы, а пока держите её в постели и оберегайте от потрясений. Может быть, другая кошка помогла бы или щенок? Да. Понятно, вы уже пытались. Я дал ейсь натворное, вечером зайду. Спасибо, доктор. Тереза, не уходите от неё, миссис Тереза. Слушайте, не проснулась ли она? Она очень испугалась и ненадолго потеряла голос. Если что-то не так, а меня нет, посылайте сразу за доктором. Испугалась. Как бы не так. Горюй, девочка наша, по томасине извелась. Так вам прямо и говорю, а вы что хотите, то мне и делайте. Сами вы во всём виноваты. «Я ушел в свой кабинет и принялся укладывать инструменты, думая о разнесчастной кошке. Осмотри я ее тогда получше, полечи, разреши мэри за ней поухаживаться, она бы умерла сама, и девочка бы меньше страдала. Неужели я и правда такой злодей, как сказала миссис Тереза? Неужели меня не зря побаиваются в городе? Мысли эти совсем меня измучили». Вдруг я увидел, что держу в руке гипс. Ах, значит, задумавшись, я взял его из шкафа. Ну, конечно! Я просто обещал вернуться к больному барсуку. Вот и схватился за гипс. Я положил его в чемоданчик и вышел из дома. В то утро Лори была веселее, чем всегда. В то утро Лори была веселее, чем всегда. Она тихо напевала, обходя птиц и зверей, её песенка без слов напомнила мне звуки флейт в моём храме. Иногда она останавливалась, прислушивалась, глядела на тропинку, словно ждала кого-то. Часам к 10 зазвонил колокольчик. Не может быть. Я успела взлететь на дерево у нашей больницы и вовремя приехал мой рыжебородый враг. Вот я, властительница судеб, страш неба Опять сижу на верхушке дерева Берегись, Лори, телепатировала я Берегись, прогони его, он злодей Но Лори меня не поняла Она не понимает по-кошачьи Он приехал и на другой день, и на третий Он объяснял ей, как лечить зверей. Учил её класть гипс, перевязывать лапы, и они рядышком возились над нашим бурсуком. Она восхищалась его сноровкой, а ему того и надо. Наложил гипс, почесал бурсука за ухом, поговорил с ним, а тот вылупился на него, как верный пёс. И Лори улыбается ему так нежно, что я умираю от ревности. М-м, я бы прыгнула на него и горло бы ему разорвала, но не могу. Очень его боюсь. Через 2 дня терапевт и ветеринар медленно ходили по берегу, глядя на тёмную воду, на чаек у кромки пены и на тяжёлые лиловые тучи. День был такой серый, что даже борода Макдюя немного потускнела. Мокрый воздух заполнил глубокие складки на щеках доктора Стретца, окутал примятую шляпу и прорезиненное пальто. Ну что, как видите, анализы прекрасные. Угу. Теперь признаюсь, что подозревал лейкоз, но кровь в полном порядке, так что И думать об этом не будем. У девочки ничего нет. Хм, <связывая> конечно, кроме потери речи. Ой, как хорошо. Ну что ж, если она здорова. Да нет, она <связывая> серьёзно больна. <связывая> серьёзно больна. Не, вы же сами сказали, у неё ничего не нашли. Всё можно найти. А если бы мой дедушка, доктор Александр Страйтц, вернулся на землю, и мы бы вызвали его к Мэри, он бы вошёл, понюхал воздух в комнате, взял больную за подбородок и долго смотрел ей в глаза. Убедившись, что органических нарушений нет, он вышел бы к нам, закрыл за собой дверь и прямо сказал: "Дитя умирает от разбитого сердца". <сосы> если бы я не был современным медиком, который шагу не вступит без анализов, я бы я бы согласился с дедушкой. Андрю. Вы никогда не думали снова жениться? Ну, ну, э -э -э -э, ладно, это, конечно, не моё дело. Просто просто Мэри нужна любовь. Да я же её страшно люблю. Все мы отцы любимых страшно, властно и эгоистично, как, я не знаю, свой образ или свою собственность мы им показываем впрок, как любят мужчины. А то ли дело женская любовь, она не давит. Терпит, прощает, хочет оберечь и защитить Я тоже хотел Да, Эндрю, я ничего не говорю Вы хотели Но именно во время беды и нужны оба И отец, и мать Каждый дает свое Он силу, она понимание и милость Значит Это вы и пропишете Ну-ну Еще не конец я... я сказал, серьезно больна Но процесс обратим Организм у нее здоровый Он сопротивляется, мы ему поможем, а пропишу я действительно. Любовь в самых больших дозах это лучшее лекарство и для детей, и для женщин, и для нас мужчин, и для животных. Ну, это вы и сами знаете, вы же их лечите, не я. До свидания, Андрей.